Глава 41. Ужин прошел скучно. Под лозунгом «во что бы то ни стало вернуть слепую влюбленность Кэтрин Марлоу». Мужчина очень старался. Был учтивым, заботливым, галантным, что подтверждало мои догадки. Джону от меня что-то вдруг понадобилось. Что-то очень ценное, раз он так натужно пыжится. Вот только об этом ценном он узнал не так давно, ведь ранее я его совершенно не интересовала. И чем больше я об этом размышляла, тем больше убеждалась, что мне необходимо еще раз пересмотреть все бумаги отца и поднять архивы в магистрате. «Прибыли, мадемуазель Кэтрин», — прервал мои мысли Патрик, распахивая дверь экипажа. «На улице дождь зарядил, но вы, поди, и сами слышали. Мсье Эммон вам зонт велел подать». «Спасибо», — поблагодарила я парня, осторожно выбираясь из Кэба, и, чуть помедлив, окинула свой особняк внимательным взором. В окнах на первом этаже приветливо горел свет. и В одном из них я заметила обеспокоенное лицо Си Оуэна. Наверняка Паула испекла мое любимое печенье, и теперь в каждом уголке дома стоит сладкий дух сдобы, а Эммон, скорее всего, разжег камин в гостиной и в моей комнате, и сейчас там тепло и уютно. Наверное, я впервые за все время своего нахождения в этом мире почувствовала себя так, будто возвратилась домой, где меня ждут и где мне рады. Госпожа вернул меня на землю заботливый голос Патрика, обеспокоенно всматривавшегося в мое лицо. Да, идем. Дома меня действительно ждали. Мсье Оуэн, Томас, час назад прибывшие из Эдбурга, Эмон и мадам Паула, выглянувшие из кухни. Невольно улыбнувшись такой компании, я всех разом поприветствовала и, отдав пальто Эмману, прошла в гостиную. «Мси Оуэн, я решил, что вам нужно об этом знать. Пришли счета из банка Эдбурга на приличную сумму». «Эдбурга? Счета за обслуживание дома?» «Дома, здания на улице Берст и прочей недвижимости. Сумма значительно превышает прошлые месяцы». — Возможно, ошибка в расчетах, и необходимо встретиться с управляющим конторы. А также пришел счет из магазина одежды и продуктовой лавки. — Тоже из Эдбурга, — догадалась я по затянувшейся паузе старика. — Тетушка потратила больше, чем обычно? — Да, мадемуазель. — Ясно, мсье Оуэн, я на следующей неделе планирую выехать в Эдбург и на месте разберусь со счетами, — заверила мужчину устало выдохнув, уже представляя, какой неприятный разговор меня ожидает с мадам Ирмой. Но терпеть и оплачивать ее незначительные счета — одно, и совсем другое — исполнять ее прихоти. — Я предоставлю все необходимые для беседы бумаги, — проговорил старик, и, бросив напоследок задумчивый взгляд на Томаса, покинул гостиную. — Томас, рада тебя видеть! — тотчас обратилась к мужчине, застывшему у кресла. — Присаживайся. — Благодарю, мадемуазель Кэтрин. — Что привело тебя в Грейтаун? Обнаружил что-то важное? — Да, мадемуазель, я выяснил, что у вашего отца было общее дело с семьей Парсон, и, насколько мне известно, большая часть этого дела принадлежала ему, — заговорил мужчина и, чуть замявшись, все же продолжил. — Я пока не узнал, что за дело, но до меня дошли слухи, что очень прибыльное. Настолько прибыльная, что им заинтересовался в свое время мсье и Стиманс и тоже предлагал выкупить часть акций у вашего отца. И он до сих пор рассчитывает прибрать это дело к своим рукам. «Интересно, а мадам Жанет или мадам Ирма знали об этом деле?» задумчиво протянула, не отводя взгляда от Томаса. Мужчина явно не договаривал. «Уверен, ваша мать о нем не знала, а вот мадам Ирма...» «У меня недостаточно оснований, и потребуется еще немного времени», — снова запнулся мужчина и, шумно выдохнув, проговорил. «Мадемуазель Кэтрин, те бумаги, что вы нашли в секретере, я могу с ними ознакомиться?» «Томас, что ты скрываешь от меня?» — прямо спросила и, чуть помедлив, добавила. «Ты не похож на простого дворецкого и странно заинтересован в этом деле. Если ты хочешь ознакомиться с бумагами, я требую откровенности». — Я не могу, мадемуазель Кэтрин, не вправе, — пробормотал мужчина, криво усмехнувшись. — А вы изменились. Я знал вас совершенно другой. — У меня было достаточно причин, чтобы измениться, — равнодушно проговорила и, требовательно посмотрев на Томаса, повторила. — Откровенность за откровенность. — Это действительно не моя тайна. Я могу лишь сказать вам, что да, вы правы, я не дворецкий. Вернее, устроился к вам в дом, чтобы выяснить некоторые детали. Меня нанял один очень влиятельный человек. Хм, что ему было нужно от моего отца или матери?» С трудом сохраняя самообладание, проговорила, признаться не ожидая такого ответа от Томаса. «Ваш отец уже почил, когда мадам Жанет приняла меня к вам дворецким», — со снисходительной улыбкой произнес мужчина. Некоторое время он молчал но все же заговорил. «Думаю, мсье не будет против, если я скажу вам о вашей матери. Вернее, я был уверен, что она причастна к этому делу, ведь она была очень дружна и с Парсонами, и с Тимонзами, да вы и сами знаете об этом, да и ваш отец умер при загадочных обстоятельствах. Я говорил с бывшими слугами, его губы и язык были синими. И что это значит? Он был, скорее всего, отравлен. Причину я не знаю» но догадываюсь, кому он мог помешать. И полагал, это сделала мадам Жанет, однако я ошибался. Она не знала, что у ее мужа был прибыльный бизнес, а случайно это выяснив, потребовала выплатить ей компенсацию за все годы и вернуть дело семье Марлоу. «И что за дело, о котором ты якобы не знаешь?» — насмешливо проговорила, вперившись немигающим взглядом в Томаса. «Я не могу вам пока об этом сказать». Недостаточно доказательств. Простите, мадемуазель Марлоу. Кто вы, мсье Томас? Вы так и не ответили мне? Я тот, кого нанимают, чтобы решить щекотливые вопросы, которые не желают придать огласке. И моя семья как-то в этом замешана? Ваш покойный отец и, скорее всего, мадам Ирма. Чего мне ожидать от вашего нанимателя? Полагаю, ничего. Вы ничего не знаете, и лучше вам в это не лезть промолвил Томас. На его лице мелькнула и тотчас исчезла брезгливая улыбка, а взгляд стал жестким и пронизывающим. Льюис Тимонс и Парсоны тоже замешаны в вашем расследовании? Да. Тимонс скупает все имущество, принадлежавшее ранее моему отцу, по этой причине? Да. Я могу ему продать интересующую его недвижимость. Тем самым вы себя обезопасите. — Черт возьми, Томас, вы говорите загадками. В чем таком участвовал мой отец и, как выяснилось, тихоня мадам Ирма? И как это отразится на мне? Постойте, Джон Парсон? Он поэтому заявился в Грейтаун? — Да, они полагают, что ваш отец хранит где-то некие данные, которые лишат голов многих влиятельных людей в Вердании. — Бриджит? — Не уверен, что она в курсе дела отца, — коротко ответил мужчина, — догадавшись, к чему я веду. Мадам Жанет не знала о делишках отца. Я так понимаю, они не то, о чем можно говорить открыто. Верно, мадемуазель. Раз не знала, то Парсоны, хоть и были с ней дружны, не могли прямо у нее спросить. Впрочем, как и Тиманзы. попытки пробраться в дом ранее были? Да, дважды. Я позволил им обыскать его, чтобы впредь не лезли. Но ваша мать нашла письма в комнате у вашей тетушки. — Это же были письма? — чуть подался вперед Томас, испытующий на меня, посмотрев. — Да, но в них нет имени-адресата, как и подписи отправителя. Можно лишь догадываться, что это пишет Льюис стимонс Я была уверена, что моей матери, так как сразу прослеживается продажа недвижимости Марлоу. — К сожалению, у мадам Ирмы хорошо получается втереться в доверие, — вдруг зло бросил Томас и снова надолго замолчал. «Томас, я бы хотела знать, чем занимался мой отец. Я должна быть готовой, если кто-нибудь заявится ко мне с требованиями. Сообщите своему нанимателю, что я не буду лезть в его личные дела, но должна понимать, с чем могу столкнуться». «Я поговорю с ним, мадемуазель Кэтрин. «Хм, хорошо. Что ж, прошу в кабинет. Вы можете изучить письма и документы там». Пригласила я мужчину, поднимаясь с дивана и первой устремилась к двери.